Глава пятнадцатая. Космопорт на пересадке. Пашка вышел из души и сказал, «Я бы, Алиска, не спешил жаловаться мелодар на ловца. Человек старается, зверей ловит. Может, не совсем правильно, но не бездельничает ведь. К тому же согласился нам помочь. Мне он, в принципе, нравится». «Ты его даже не видел», — возразила Алиса. «Я его слышал». «Этого недостаточно», — сказала Алиса. Значит, слепые не могут разбираться в людях. Но ведь ты же не слепый. А ты как думаешь, Гайдо?» Спросила Алиса. «Моего мнения не спрашивают. Я ведь всего-навсего машина, корабль безмозглый». Ответил Гайдо в приступе самоуничижения. «Ну скажи, скажи». «Алиса, тебе самой очень не хочется звонить комиссару. Журавль уже погиб, а детей надо спасать». «Значит, вы оба хотите, чтобы я была нечестной?» Расстроилась Алиса. Но, по правде говоря, не очень сильно. Тем более, что Пашка бубнил над духом и мешал думать. «Вот будет здорово», — говорил он. «Если мы сейчас найдем и спасем детишек. Комиссар пришлет свою корочку, а все уже без них сделано. А вот если ты ему сейчас позвонишь, то, как честному человеку, тебе придется сказать, что мы сидим на пересадке и ждем встречи с космическим ловцом. Даже не охотником, а браконьером. Знаешь, что тогда скажет комиссар Миладар? «Знаю», — вздохнула Алиса. «Он скажет, немедленно вылетайте домой и прекратите путаться под ногами. Я сам скажу, что он встречусь с этим так называемым ловцом и допрошу его с пристрастием». «И чем все это кончится?» А тем, что ловец скроется с глаз. Была ему охота попадаться в лапы комиссара Милодара». Тут Гайдо стал тормозить. Они подлетали к пересадке. «Наверное, придется нам здесь покуковать», — вздохнул Пашка. «Пока этот ловец закончит разделывать журавля». Да пока сюда прилетит. «Зачем ему нас обманывать?» «А вдруг это просто хитрость?» — спросил Пашка. «А на самом деле ловец уже мчится в свою черную галактику и заметает следы». Алиса и Гайдо смутились. Пашка мог быть прав, хоть и обидно это признавать. Гайдо приземлился и остался на лётном поле среди множества кораблей всех мастей и размеров, ведь на пересадке каждый день останавливается не меньше сотни звездных путешественников». Алиса с Пашкой отправились в главный зал ожидания. Они не предполагали, что главный зал так велик и что в нем окажется столько народу. Представьте себе помещение размером скрытый футбольный стадион. По сторонам его расположены магазины, кафе, лавки, справочные конторы, банки и еще не весь что. Здесь, например, можно поменять больше двух сорока разных валют, попробовать восемь блюд в 1123 кафе и ресторанах, Можно принять душ или ванну из воды, кипятка, метана, пропана и даже жидкого кислорода. Представляете, кто туда прилетает? А как все шумят на своих шестистах языках!» «Нас додуля, сказал Пашка. «Боюсь, ты прав», — согласилась с ним Алиса. но все всё-таки давай поищем справочное бюро для жителей Солнечной системы». Сначала ему удалось найти справочное бюро, которое давало справки, где находится справочное бюро по разным звездным системам. Потом они принялись искать свое справочное бюро, но оно оказалось закрыто на обед. Так и было написано на окошке. «Ушла на обед. Через час вернусь». «Ну, хоть бы написал, когда ушла!» — рассердился Пашка. Они пошли погулять, посмотреть вокруг. Два раза заблудились и, в конце концов, через час вернулись к справочному бюро. Там по-прежнему никого не было. Только та же бумажка на стекле. По соседству находилась справочное бюро система Арктур «Гончий заяц». В нем сидел милый робот, разрисованный бабочками. — Вы кого ищете? — спросил он. — Вижу, что в третий раз сюда подходите. — Мы ждем, когда откроется справочное бюро для Солнечной системы, — ответила Алиса. — Не скоро, — сказал робот. Почему — Почему? — Потому что в прошлом году справочница оттуда пошла пообедать, и ей нечаянно дали компот из волшебного яблока. «Ну и что?» «Ну и то!» Робот задрожал, и все бабочки, нарисованные на его теле, взлетели и стали носиться по комнатке. «Что к нам? Она больше не вернулась. Кто отведает этого компота? Нет, не могу продолжать». «Наверное, заснул, как спящая красавица», подсказал Пашка. Робот только отмахнулся и минут пять рыдал. Наконец он совладал со своими нервами. «Это был заговор. Яблока привезли из сада Гесперид. Это то самое яблоко. Компот сварили для правительственной делегации фаблистов, чтобы их всех превратить. Нет, не могу». Так Алисе не удалось дослушать до конца эту ужасную историю, потому что вдруг над ее головой раздался громкий голос. «Девочка Алиса с Земли, вас ожидают в самом центре зала. Повторяю, девочка Алиса с планета Земля, вас ожидают в центре зала у Пальмы». «Бежим», — сказал Пашка. Они поспешили к центру зала, что было совсем непросто, потому что народу в зале прибавилось. Особенно трудно оказалось разминуться с группой из 400 призгадиков-туристов. К счастью, это были не те воинственные призгадики, которые выловили всех омаров в заповеднике марина Эр, А мирные трёхлетние призгадики пенсионного возраста, спешащие посмотреть мир перед тем, как закуклиться, ведь их жизнь проходит быстрее, чем на других планетах. И на пенсии ему удается побыть всего несколько месяцев. Поэтому призгадики в день ухода на пенсию закупают на полгода билетов и путевок и, не переставая, путешествуют вплоть до самого закукливания. А что такое 400 мирных призгадиков? Как перейти это море, если нормальный призгадик? Это существо похоже на резиновый коврик, что лежит у вашей двери. Только коврик этот очень скользкий, дёргается, пищит, если на него наступить. А если представить, что при этом каждый призгадик несет сумку с сувенирами и альбом с почтовыми открытками, то становится понятно, что такой поток на какое-то время парализует все движение. Остальные пассажиры жались к стенкам и ждали, пока туристы пройдут. Из-за призгадиков Алиса с Пашкой добрались до высохшей пыльной пальмы посреди зала только минут через десять. встречу им кинулся молодой человек в очках, лечитой рубашке, который раньше называлась «ковбойкой», в широких штанах и с чемоданом в руке. Соотечественники! завопил он. «И не отпирайтесь, я слышал, как вас вызывали земляне, братья по разуму, говорю вам, спасите!» «А вы кто такой?» — спросила ошарашенная таким напором Алиса. «Я... я Остап Нитуды-Хата, отважный путешественник из Харькова!» «Как-то одето вы странно», — заметила Алиса. «Это только кажется», — сказал отважный путешественник. «На самом деле одет я обыкновенно. Я должен вам рассказать свою историю. Наверняка вы содрогнётесь, когда все узнаете». «А не можете вы ее рассказать немного попозже?» — вежливо спросила Алиса. «Мы должны встретить одного человека». Остап, не тут почему-то смертельно обиделся. «Я другого и не ждал. Наверное, москвичей. Москале я вас спрашиваю». «Москвичи, москвичи!» — ответил Пашка, оглядываясь. «Где же ловец космических зверей?» «Москвичи — люди неотзывчивые, грубые, равнодушные, очень опасные!» — сказал Остап не «Из-за них я и претерпеваю все эти неприятные приключения». Алиса его не слушала, она очень волновалась. Неужели ловец их обманул? Но ведь вызвал же он их к пальме. И тут из-за пальмы вышел дежурный робот. Абсолютно обычный робот, похожий на человека, но в то же время похожий на кого угодно. «Алиса у с планеты Земля?» — спросил он, направляясь к Пашке. «Для таких роботов, которые служат на дальних космических трассах, все обитатели галактики на одно лицо, Этим приходится встречаться с ползучими, летучими, прыгающими и бегающими существами, так что они даже не знают, что на Земле есть мальчики и девочки, которые отличаются друг от друга». «Нет», — ответил Пашка. «Алиса Селеднева стоит рядом со мной». «Возьмите послание». Робот протянул Алисе маленькую капсулу и тут же ушел. «Эй!» — позвал Остап Нитудыхата. «Давайте отложим ваши проблемы. Первым делом надо помочь человеку, то есть мне». «Одну минутку». Алиса открыла капсулу. «Вы не туда смотрите», — сказал Нетудыхата. «Смотреть надо на меня». «Внимание!» — раздался голос из открытой капсулы. «Говорит космический ловец. Неотложные дела заставляют меня остаться в космосе. Но так как я всегда выполняю свои обещания, то оставляю вам инструкцию, как найти черные камни. Сначала вы должны отыскать крайнюю улицу в жилом районе. Идите по ней до конца». «До последнего дома номер 84. 84. Когда вы доберетесь до последнего дома, капсула даст вам новые инструкции». Наступила тишина. «Пошли, что ли?» — сказала Алиса. «Не нравится мне все это», — откликнулся Пашка. «Может, она и в самом деле занят». «Может быть», — сказал Пашка. «Ну, вы освободились или нет?» Строго спросил Остап. «Освободились, освободились», — невежливо ответил Пашка. Ну что ты к нам пристал?» «А что мне, с голоду помирать, что ли?» «С голоду положим, ты не помрешь, сказал Пашка. «Столовые здесь бесплатные». Платные, бесплатные, если ты не террорист». «А разве ты террорист?» «Нет, я не террорист. Но как я докажу, если у меня документов нету?» «Ну ты же у тебя есть» сказала Алиса. «Вот студенческий билет есть», показал Нитуды Хата. «Это ещё что такое?» не понял Пашка. «А ты гляди». Остап протянул Пашке сложенную вдвое картонную карточку. На ней было написано «студенческий билет». Внутри Пашка увидел разные слова, но заинтересовало его только одно. На билете стояла дата — 1996 год. «Это что, шутка?» «Не шутка, а личная трагедия» ответил не туды хата. Признавайся, как ты к нам попал, приказала Алиса, которая тоже поняла, что -то тут не ладно. У меня была мечта. Признался Остап. Сначала я книжку прочитал. Уэллс ее написал. Называется она Машина времени. Не читали? Читали, читали, сказала Алиса. А дальше? А дальше я кино увидел про одну девочку из будущего, которая к нам сбралась. Решил... Наверняка путешествие во времени уже есть. А то почему о нем все пишут, что даже кино снимают? Стал я писателям-фантастам звонить, чтобы они признались, где стоит ближайшая машина времени. В конце концов, я одного вашего сотрудника выследил. — Где? — Потом как-нибудь расскажу. Это длинная история, настоящий детектив. — Не хочешь рассказывать, не надо. Мы тоже торопимся. — А зря. Я бы на вашем месте. У меня в ножках валялся, чтобы я рассказал. Ведь меня уважать будут, как Христофор Колумба. Может, мне даже памятник поставят, как в Москве. Видали? Там памятник Колумба поставили с палкой в руке. Страшная жуть. — Не знаем, — сказала Алиса. — Значит, уже снесли. Так я кратенько. Выследил я вашего сотрудника и за ним. Даже в фотоаппарат не взял и переодеться не успел. Как был, в машину времени нырнул, а то еще уедет. Я сначала посмотрел, как ваш человек на кнопке жмет, а потом то же самое сделал. «Ну хорошо, Остап», — сказала Алиса, — «как ты к нам угодил, мне понятно. Но на пересадке-то ты как оказался?» «Это понимать надо». Остап поднял вверх указательный палец. «Я ж великий путешественник, а не турист какой-нибудь». «Вижу, удалось, удалось». И тогда я подумал, когда еще мне удастся в такую даль забраться? Надо дальше ехать. Ну, вот я и поехал. Никто и не думал, что я смогу к вам забраться. Но едешь и поезжай дальше, сказал бесчувственный Пашка. Тоже мне герой. Может, ты и жизнью рисковал? Каждую минуту рискую, признался путешественник. Ты не представляешь, сколько у вас опасностей и угроз для честного человека, но я все шел и шел, пока не дошел до точки. Точка, это здесь. Мочи больше нет путешествовать, признался Остап. Домой пора воспоминания писать. А если не поверят, стану главным письменником науковой фантастики. «Пойди в справочное бюро по Солнечной системе», — сказал Пашка. «Там тебе билет дадут на обратную дорогу». «Так я ж ходил», — воскликнул Остап. «А та тетенька, которая там справки дает, копыта откинула. Нажралась какого-то ядовитого компота, и нет ее. «Правильно, мы совсем забыли», — сказала Алиса. «Но комиссару Милодару рассказывать об Остапе нельзя» сказал Пашка. «И знаешь, почему?» Алиса знала, почему. Если комиссар узнает, что Пашка с Алисой на пересадке собирается собираются освобождать детей из Павлони, он тут же отправит их домой, а детей спасет сам. Но как помочь этому авантюристу не туда дыхать и не выдать себя? «Что же делать, Пашка?» спросила Алиса. «Здесь его оставлять нельзя, он обязательно попадет в какую-нибудь историю. А то и под какую-нибудь ракету угодит. Чудо, что он до сих пор жив». Я так думаю, согласился Остап, который слышал их разговор. Так что вручайте. Алиса глубоко вздохнула и спросила Остапа: Остапчик, а ты не хочешь вместе с нами сейчас сходить по одному делу? А потом мы сразу отвезем тебя куда надо. Не, -е -е -е -е -е -е -е -е отказался путешественник. Не можно, бо меня маму шукае. Чего ж ты раньше о ней не думал? спросил Пашка. Раньше, когда ж был думать, удивился путешественник во времени. Я ж сюда стремился. Знал я одного такого путешественника, сказала Алиса. Мне из-за него в прошлом году самой пришлось в двадцатый век отправиться, на чтобы до другого конца галактики добраться. Этого даже я бы не смогла. Так ты и есть Алиса Селезнева, сказал Остап. Да, я Алиса Селезнева. Ты Алиса? Остап уселся на пол, ноги расставил, как ножки циркуля, вытащил из кармана грязный носовой платок и принесла спаркаться. Откуда ты про Алису знаешь? удивился Пашка. Та «Да я же кино про неё смотрел. Гостья из будущего называется там Алису Наташа Гусева играет. Классная девчонка, лучше ты во всех отношениях. Каких таких отношениях? строго спросила Алиса. И красивший умнее, и все умеет, такой второй Алисы нет. «А первое? «Вот не думал». Остап поднялся на ноги, протянул Алисе руку и сказал. «Будем знакомы». Алиса пожала ему руку. Путешественник по времени сказал. «Теперь уж мыть эту руку не буду до самой смерти». «Ужас какой-то!» — воскликнула Алиса. «У тебя без того руки не мытые, А ты уверен, что фильм был про меня?» «Про тебя, про тебя». «Ну ладно, пошли с нами». — сказала Алиса. — Это полчаса не меньше. — А иначе нельзя? — Иначе нельзя, — отрезал Пашка. — Зато ты до смерти будешь своим внукам рассказывать, как с Алисой Селезневой жизнью рисковал. — Вот этого не надо, — испугался отважный путешественник Нитудыхата. — Жизнь дается человеку только один раз. И прожить ее надо, знаете как, до конца. Это я в школе проходил. — Тогда пошли, — сказала Алиса.